Глава восьмая. Пришел чужак. Врач и аптекарь в силу долгого и прилежного учения знали все о проявлениях, опасностях и осложнениях черной чумы. Они перечли все трактаты. Гиппократ, Гален и Эросистрат сходились на одном спасительном средстве – Коя выражалось в трех предписаниях – «Уходи скоро», «Уходи далеко» и «Воротись поздно». Уважая мудрость своих учителей, сии ученые-мужи при первых же признаках мора собрали пожитки и покинули Гамельн. Хирург Бродобрей остался и, потирая руки, распахнул свои двери. Многие годы по Гамельну гуляла слава о его мастерстве по части ампутаций. Теперь же, когда все чумные стекались к нему, великий замысел посетил его. Проведя многочисленные опыты, он докажет, что чуму можно излечить, отымая определенные части тела. Под Подмастерью же, едва умевшему держать в руках перо, приказано было запечатлевать на бумаге плоды его опытов. Впоследствии хирург Бродобрей издаст трактат, что прославит имя его во всей империи. Всяк Чумной, переступавший его порог, служил поводом опробовать новый способ лечения. Некоторых одолевала невыносимая слабость, иные страдали поносом, расстройством кишок или вялостью языка. Дабы дать отток желчи, что разливалось по членам, вызывая в больном немощь, хирург пробовал, правда, без убедительных последствий, отрезать пальцы ног. Многие больные страдали от бубонов, что десятками выступали на шее, в подмышках или в паху. Они росли, как грибы, наливаясь гноем, потом лопались, распространяя тухлый смрад, а затем отмирали, оставляя черные пятна. То, без сомнений, был очаг недуга, а плод заразы. Откуда и разливался огонь, пожирающий нутро и пробирающий тело неуемной дрожью. Хирург пытался вырезать почернелые части, и только диву давался, что чумные, конечно, ослабленные и сильно всюду надрезанные, но зато начисто лишенные зловредных очагов, все же умирали прямо на столе. Он крепко бронил сих недужных, не желавших хоть чуть-чуть постараться, дабы помочь ему на пути к славе. Но хирург не унывал. Напротив, каждый погибший больной давал новые сведения, а значит, прибавлял еще страничку к его трактату, а он и должен выйти толстым, всеохватным, расписанным изящными буквицами. Что до чумных — Они все шли к нему потоком, ибо им было предпочтительней умереть у лекаря, чем в постели, на худой конец хоть деньги не пропадут. Душой и телом отдаваясь своим изысканиям, хирург и сам подвергался немалой опасности подхватить заразу. Дабы противостоять такому исходу, он приделал к пиле длинную рукоять в полсажени и теперь мог резать чумных, не подступая к ним. А пока резал, не забывал читать «Отче наш». Кресты все множились под Мирелиным мелком. Теперь они появлялись и на воротах богатых домов. Но священник не думал сдаваться. Он пригласил всех, кто пока еще избегнул болезни, совершить совместное истязание плоти, дабы явить Господу покаяние. Шествие прошло от колончи до паперти. Прихожане пели гимны и бичевали себя в такт. Хлестаться надо было тридцатью тремя ударами, по одному на каждый год жизни Христа что все исполнялись с прилежанием, ибо не сомневались, что кожаные плети очистят их, и Бог, завидев такое смирение, сжалится над ними. В итоге кожа на спинах кающихся покрылась кровавыми полосами, так что любая зараза могла легко проникнуть через эти раны. Следует сказать, что хирург не снискал столь желанной ему славы, ибо и сам познакомился с черной чумой. Злой недуг не медлил, и вскоре у него уже не было сил провести ампутации самому себе, как он поначалу рассчитывал. Он усоп, умоляя подручного кончить трактат за него. Тот же скончался спустя несколько дней, не выпуская пера из рук. Уход их отворил двери толпе мошенников, охочих нажиться на чуме всяк стал врачевать во что гораст. Мыльщик предлагал ванны с целительными травами. Торговец огнем брался вытравить заразу из дому, возжигая шалфей, розмарин и камфору. Повитуха за баснословную цену отпускала уксус, настоянный по тайному рецепту. Им следовало напитать губку и подвесить за шнур на край шляпы так, чтобы свисала она до подбородка, и можно не страшиться, что бубонные миазмы залетят вам в нос или глотку. Из-под полы расходились защитные амулеты, снадобья и всевозможные противоядия. Один костоправ растрезвонил повсюду, что нашел новый и безотказный способ отгонять зерна зла. К нему ломились толпой и, оставив изрядно флоринов, внимали его секрету. Он же учил их особому приему харкать так, чтобы исплевывать миазмы восхищенные горожане упражнялись под его руководством. Почти сейчас они плевались, кашляли друг другу в лица, пока не усвоили искусство изрыгания. Но вскоре Костоправ прикрыл лавочку, видно, способ его оказался не слишком действенным. Гамельн угасал. Смерти шли чередой, Бургомистр не показывал носа, никто не ведал, как противиться неведомой осаде, загнавшей каждого в свой угол. И вот тогда-то у городских ворот показался чужестранец. Меж тем знамя над градом было приспущено, и все путники обходили Гамельн стороной как можно дальше. От того стража немало удивилась – когда юный незнакомец заглянул в больницу привратной башни, прося дозволения ступить за городские стены. То был миловидный юноша. Из-под круглой красной шапочки с пером во все стороны торчали белокурые локоны. Темные живые глаза придавали ему плутоватый вид. Мирелла была на площади. Она барабанила в ворота бургомистрова дома но двери были на запоре, она требовала пайка. Член магистрата, коему уверенно было снабжать водоносов, заперся в своем жилище и не утруждал себя разносом пропитания. Другие водоносы порой рыскали по брошенным домам, но никогда не делились добычей. Пан уже два дня ничего не ел. Чужак шел через Гамельн, пристально оглядывая все вокруг. Город был выстроен так же, как и все, какие он обошел, а их было немало. Он дошагал до каланчи, ступил на помост, достал тамбурин и флейту и навел знатный шум и грохот, управляясь правой рукой с одним, левой с другим инструментом. Чужак умолк. Старания его были тщетны. Затворенные ставни глядели безучастно. Ничто не являло признаков жизни. Лишь одна юница, до того робкая, что он и не приметил ее поначалу, стояла и взирала на него. Тело ее пряталось под лохмотьями, а лицо — под пеленой недоверия. Голову она чуть втянула в плечи и напряглась всем телом, чуть что готовая ринуться прочь. Юница напомнила ему пугливого зверька. Немало не смутившись столь холодным приемом, чужак возобновил свои свистозвоны. «Внимайте, жители Гамельна! Я могу помочь вам!» Шумом своим он пробудил любопытство жильцов кое-каких окрестных домов. Им хотелось взглянуть на лицо чужака, и они с любопытством высовывались из самых верхних оконцев, но тут же молча юркали назад. Под конец в верхнем окне роскошных чертогов показался шелом. То был гургомистр. Глаза его потускнели, губа отвисла. Завидев его, чужак объявил. «Милостивый господин! Вы, властитель всего града, как вижу я, по ясному лику вашему!» Гургомистр, польщенный, подался чуть вперед. — И вы, верно, человек большой мудрости, — прибавил юноша, — ибо облачились в доспех, защитив себя от укусов. — Это крысы разносят зло по вашему славному граду, но я, ваш покорный слуга, ежели дозволите, очищу гамельн от всей скорбной напасти. На это у бургомистра был лишь один вопрос, вместимый в одно слово. «Сколько?» Мирелла приблизилась. «Сто тысяч флоринов! Ни больше, ни меньше!» ответствовал чужак. Мирелла, не сдержавшись, удивленно вскрикнула. Бургомистр чуть не сверзился из окна, он ухватился за створки и захлопнул их с сердцем. Мирелла пожалела, что не окликнула его вовремя, чтобы спросить еды. «Теперь придется выкручиваться самой». Тоже воровать. Она обратилась к чужаку, который, очевидно, в конец потерял разум, коли запрашивает такую небывалую награду. Чужак, будто прочтя Миреллины думы, пояснил. «Во всяком деле, сударыня, нужно уметь ждать. Вскоре вы в том убедитесь». И он решительно уселся на край помоста, как бы готовясь к долгому ожиданию. От обращения «сударыня» Мирелла покраснела. Слово сие жгло ей щеки. Столь нелепо звучало оно при ее никчемном виде, что сомнений быть не могло. Чужак сказал его в насмешку. Она отступила в тень дома, но любопытство удержало ее на площади. Время шло. Чужак ждал, а Мирелла наблюдала за ним. Первым делом он вычистил лоскутом флейту изнутри. Мирелла надеялась, что он сыграет еще, чтобы занять время. В мертвом, безмолвном городе добрый наигрыш ободрил бы и поднял их дух. Но, кончив холить флейту, чужак убрал ее в дорожный мешок. И все же Мирелла осталась недаром. Ибо следом он сделал нечто немыслимое. Он вынул книгу. И спокойно принялся листать ее вот так, сидя посреди улицы. Мирелла стояла разинув рот. В Гамельне книги имелись лишь у бургомистра, двух-трех членов магистрата, да еще у священника. Бургомистр владел не меньше, чем восьмью томами, что говорило о размахе его богатства. Книги те хранились в особом ларе и затянуты были в кожу, дабы сохранить их от пыли и влаги. И чтобы вынес он их под открытое небо, то было немыслимо, невозможно. Вид чужака на улице, листающего на коленях книгу, казался наваждением. То было все равно, как если бы вздумалось ему высыпать бриллианты на грязь мостовой для лучшего их пересчету. Возможно, сие зрелище и подтолкнуло бургомистра к решимости, ибо он, наконец, отворил ставни. Через стекло показал он небольшой ларец. Чужак поднял голову с интересом. Он закрыл книгу, убрал ее и подошел ближе. — В ларце лежит сорок тысяч флоринов, — сказал бургомистр. — Ежели сумеете очистить мой город, они ваши. — Значит, мы сговорились, — объявил чужак. Бургомистр унес ларец и поспешил затворить окошко. Мирелла следила за их разговором со вниманием. Чужак потер руки. Он обратился к ней. — Сударыня, — сказал он. — Не соблаговолите ли указать мне, где остановиться на ночлег? Мирелла снесла вторую сударыню и знаком показала идти за ней. Чужак оглядел трактир. И вошел в пустую залу. Явилась Лотхин с лицом скорбным и недоверчивым. Чужак положил на прилавок золотой. Вмиг вся подозрительность сошла с ее лица. Уже многие недели трактир ее стоял без посетителей. Чужак был подарком небес. «Добро пожаловать, путник!» — приветствовала она его. «Храни вас, Господь, в радости, сытости и добром здравии. Я тотчас пойду обустроить вам комнату. Присаживайтесь, покуда ждете. Поднесу вам доброе ячменное пиво и легкую снедь, чтобы укрепили вы силы после долгой дороги». «Гастен», — так звался чужестранец, — окинул придирчивым взглядом трапезную залу и спросил. «Сколько будет стоить ночлег и стол?» Лотхин оглянула гостя с головы до ног и прикинула. Добротные одежды, заплечная с ума крепкой кожи, звонкий кошель, уверенный взор повышали цену. Но юные лета, чужеродство, неимение высоких покровителей понижали. Кончив свои многомудрые исчисления, она объявила «Десять флоринов за ночь». Чужак поморщился. «Я дам вам два», — сказал он. Лотхин будто поперхнулась. Но вдруг оба оставили свои деланные лица и взглянули друг на дружку в открытую. «Где вы сыщете другого постояльца в городе с черным флагом?» — спросил Гастен. Я ваш единственный гость на эту неделю. Едва ли вы можете привередничать. Лотхин скрестила руки на обширной груди. «А у вас-то что за дела в нашем скорбном граде? Вы сюда пришли с каким-то умыслом, уж это точно. Вам нужен ночлег. Мой двор пуст и потому чист от заразы. И сама я в добром здравии». «Где еще найдете вы столь верное и безопасное жилье?» Карты были открыты. «Шесть флоринов», — сказала Лотхин. «Пять». Заколото, заметано. Лотхин протянула свою ладонь. Они ударили по рукам. «Сочтемся, а там и слюбимся», — сказал Гастен, задержав ладонь трактирщицы чуть дольше потребного. Замечание сие сопроводил он взглядом на ее призывные груди. Такие речи были трактирщицы весьма по душе. Мы хорошо поладим, отвечала она со смехом. А пока мест, садитесь, подам вам наконец чего-нибудь выпить. Чужак осмотрелся. Все столы пустовали. Пить в одиночку в столь обширной зале веселия мало. По тени, что виднелась в дверном проеме, он догадался, что маленькая голодранка так и стоит перед трактиром, наблюдая за ним. «Сударыня!» — крикнул он. «Составьте же мне компанию! Входите, выпейте со мной!» Мирелла снаружи слышала его слова, но не уразумела. Ни в жизни бы не поверила она, что некто может пригласить ее выпить с ним. Чужаку пришлось дойти до дверей и повторить приглашение. Мирелла вылупила глаза. Кровь прихлынула к ее коже, сперва точно застелив лоб красным покровом, потом сбежав и на плечи. Пригнув голову, готовая отступить, водоноска взглянула на Лотхин. Трактирщица замахнулась было, словно хотела прогнать муху, но сдержалась. Портить столь удачный уговор, обидев единственного постояльца, было непозволительно. Сверкнув суровым взглядом, она принесла вторую кружку. Мирелла медлила. Она привыкла держаться в стороне, быть неприметной. Первым ее порывом было вежливо отказаться, дабы не разозлить Лотхин, не накликать на себя ее гнев. Но у нее живот подвело от голода, да и город, пустующий не первую неделю, уже не жил по прежним порядкам. Наконец, чужак софлейтой и книгой сильно ее занимал. Мирелла переступила порог. Она села против незнакомца и стала ерзать на стуле, исследуя новое сие положение. В сарае она всегда садилась прямо на земь а в приюте в детские годы ютилась с другой ребятней на скамье. Сидеть вот так в трактире было для нее точно облачиться в новые одежды. Лотхин поставила на стол две пивных кружки. Чужак поднял свою, желая сказать тост. Мирелла неловкой рукой взяла другую, и подняла перед лицом. Она решила вторить всякому движению незнакомца, ибо не имела понятия, что должно делать. «Зачему?» — произнес чужак, подмигнув. Мирелла остолбенела от такой дерзости. Чужак отпил пиво, водоноска наблюдала за ним. Потом решилась отпить в свой черед и поднесла кружку к рту. Гладкость и холод стеклянного края были ей удивительны. С детства она утоляла жажду, хлебая воду из деревянной миски или из собственных ладоней. Глоток янтарной влаги скользнул по языку. Сотни крошечных пузырьков бросились в небо. Изумительное чувство. Мирелла рассмеялась. Чужак оглядывал свою гостью. Обыкновенно он не обращал внимания на оборванок, но в этой сокрыто было нечто чудное. Он много странствовал и за один взгляд умел увидеть человека насквозь. Эта паршивка будила любопытство. За боязливым видом своим она, несомненно, скрывала какую-то тайну. Но пока она на стороже. Одно резкое движение и выскочит в окно. «Меня зовут Гастен», — сказал он. Молчание. «Мирелла», — ответила, наконец, юница. «Счастлив знакомству, Мирелла», — сказал Гастен, почтительно склонив голову. В этот раз Мирелла уже не знала, точно ли все любезности к ней издевка. Гастен отпил большой глоток ячменного пива, Потом поставил кружку и довольно вздохнул вздохом путника, который прошагал весь день и смог, наконец, усесться и напиться. Он снял суму и положил ее на стол, повел плечом, потом другим, разминая мышцы. Мирелла с любопытством воззрилась на приоткрытую суму, часть содержимого было видно. Чудны же были пожитки путника. Средь вороха одежд Мирелла углядела оленей рог и маленькие склянки. Наружу торчал мунштук флейты. Мирелла не удержалась, провела по нему концами пальцев. Дерево было гладким, стертым от касаний. — Вы музыкант? — спросила она. Гастен поспешно затолкал флейту в суму, но опечаленный лик юницы умягчил его сердце. Он достал инструмент и, не играя, указал ей, какой звук дает каждая дырка и как надобно ставить пальцы. Она вбирала речь его взором и слухом, склонившись над столом. Гастен заключил, что под своими лохмотьями она решительно очень мила и изящна. И ее восхищенные взгляды ему льстили. Так, убирая флейту, он как бы невзначай вытащил книгу. Мирелла откликнулась незамедлительно. Так же, как со флейтою, она, едва касаясь, провела концами пальцев по коже переплета, словно не смея тронуть. «Это колдовская книга», — сказал Гастен с гордостью. Мирелла тотчас отняла руку. Она оглянулась, но Лотхин была в кухне и ничего не слыхала. Чего вы страшитесь? спросил Гастен с уверенной улыбкой. Мы одни. Все попрятались в свои норы и думают лишь, как бы выжить. Вы в заправду нас спасете? спросила Мирелла, дивясь его дерзкому спокойствию. Изгоните крысы из города? О, да, безусловно, ответил Гастен. Награда того стоит. Хвала Господу, когда же почнете? Завтра? «Ну уж, ни в коем случае!» Мирелла чуть отшатнулась. Гастен умягчил голос, как если бы перед ним был пугливый зверек, коего задумал он приручить. «Избавь я ваш город тотчас же, труды мои покажутся чересчур легки, и бургомистр ни за что не захочет платить, потому я буду ждать». «Чего же?» пока положение не ухудшится, само собой. Мирелла задрожала. Она почуяла, что ей не стоит мешкать дольше. Воротившись в сарай, она увидела, что пану куда лучше. Он мог уже подняться и даже проковылять пару шажков. Мирелла протянула ему хлеб, добытый в трактире, и рассказала о приходе чужестранца. Они заснули сытые, с робкой надеждой в душе. Мирелла пробудилась среди ночи, в сарае все было покойно, однако нутро ее трепетало от колкого страха, что упреждал об угрозе. Ей часто случалось проснуться вот так, с испугу, не ступил ли на порог какой вор, или не подкрался ли кто из водоносов к ее ложу, но тот страх, что сковал ее нынче, был куда жутче. Он взывал к самым глубинам ее естества, к животному стремлению спасти свою жизнь. Пан спал. Мирелла едва-едва приподнялась на локте над кормушкой и узрела его, человека в черном. Жуткий незнакомец, которого видела она в трактире, стоял посреди сарая. Дверь была заперта, как он проник. Он шагнул в ее сторону раз, другой. Мирелла вжалась обратно в кормушку, притиснула к груди пана и зажмурилась, страшась демонического гостя. Она не смела шелохнуться, уняла дыхание, мечтая исчезнуть вовсе. И тут услышала мерную, покойную поступь грядущих к ней шагов. Ей чудилось, что кровь в ее жилах — обратилась в воду, до того обмякли и ослабли все члены. Казалось, она почуяла, как коснулось ее пола черного плаща. Терпкий пот высыпал каплями у нее на затылке. Шаги удалялись от ее укрытия, и вот уже не осталось ни звука. Она все лежала, тихо и бездвижно. Наконец, Бледный день пробился сквозь щели в досках стен, Мирелла решилась подняться. На цыпочках подошла она к водоносам, те спали, всяк на своем клоке соломы. Потому как поднимались их груди, она убедилась, что они дышат. И тут взгляд ее упал на одного, звавшегося Диодатом. Восковой лик его хранил недвижность смерти. Мирелла пошла за могильщиком, пока не проснулся пан.